Часть 3 Дипломатия авианосцев. 7 июня. Вечерние французские газеты. Фигаро. Великая победа в проливах. Русский флот победил турецкий. а Австрия скорбит, Англия негодует. Пти-Паризьен. Империя османов пала. Куда повернет северный колосс? 7 июня. Париж. Елисейский дворец. Президент Французской республики маршал Мари-Эзм Патрис Морис де Макмагон. Герцог Мадженский, 69 лет. И министр иностранных дел Франции герцог Луи де Касс, 58 лет. Получив известие о событиях в далеком Стамбуле, маршал Макмагон срочно вызвал в резиденцию французских президентов главу французской внешней политики. Парадокс, но оба высших должностных лица республики с гордостью носили герцогские титулы, были отъявленными монархистами и открыто презирали чернь, которая привела их к власти. Президент с полупоклоном указал своему визави на глубокое мягкое кресло у камина. Вечерело. Через приоткрытое высокое окно после дождя тянуло сыростью. «Итак, герцог, что вы скажете по поводу сообщений нашей прессы?» Президент бросил на журнальный столик кипу газет и устроился поудобнее в кресле, по соседству вытянув ноги к огню. «Учтите, что в газетах описана лишь часть того, что нам стало известно от наших тайных агентов. Я, старый боевой генерал, говорю вам, что в действительности на Босфоре возможно произошло то, что может полностью перевернуть все, что мы знаем о военном деле». Министр иностранных дел Франции поморщился. «Да, господин маршал, ситуация в Европе складывается ужасная. «Османская империя повержена в прах. Ее флот полностью уничтожен. Русские торжествуют на Черном и Средиземном море. Господин президент, вам напомнить, какое расстояние от Севастополя до Марселя?» «И какое же?» — с интересом спросил Макмагон. «Не дальше, чем от Марселя до Севастополя». Герцог де Касс рассмеялся сухим смехом. «Если русский император вспомнит, что в Париже есть Крымский мост и Альмский бульвар...» Как говорит мой германский оппонент и коллега Бисмарк, русские всегда приходят за своими деньгами. Я не уверен, господин президент, что мы сумеем рассчитаться по этому долгу. Мак в растерянности махнул рукой. Полноте, милейший герцк Ладно, турецкий флот уничтожен, но ведь есть еще и турецкая армия. У меня, ваше превосходительство, тоже имеют свои источники информации. Герцог Декас вытащил из-за красной атласной папки бланк телеграммы. Австрийцы получили кое-какую информацию из Плоэшти, а у меня и в Вене есть свои люди. Читайте, читайте, прошу вас». Макмагон взял телеграмму, прочел и судорожно сглотнул. Сейчас он стал очень похож на удивленного моржа. Турецкая армия, бывшая силой, из которой считалась вся Европа, частью уничтожена, а частью дезорганизована и превратилась в банды мародеров. Один точечный удар таинственной русской эскадры, о которой до этого никто не знал, и больной человек на Босфоре превратился в разлагающийся труп. Ничего нельзя понять, но факт налицо. Османской империи больше нет, султан в плену, Россия выиграла войну. Президент Французской республики с тоской сказал, «Герцог, я знаю русский я сражался с ними в Севастополе, и я видел, на что способны русские солдаты и матросы. Они не знали страха и сражались, как античные спартанцы. Но у них было оружие хуже нашего». «И только потому мы смогли победоносно закончить ту войну. А вот сейчас, похоже, случилось чудо. Русская темная лошадка обошла нас на два корпуса. У них появились новые образцы вооружений, таких, которые не пришли в голову даже нашему знаменитому соотечественнику Жюлю Верну. Пожалуй, вы правы, мне страшно за нашу милую Францию». Герцог Декас завороженно вглядывался в пляшущий в камине огонь. «Да, господин маршал, летающие аппараты тяжелее воздуха, изрыгающие огонь и сеющие смерть. Бронированные самодвижущиеся повозки, метрольезы, по сравнению с которыми наши французские — просто жалкие хлопушки. Эх, если бы мы имели это все под седаном, мы бы тогда показали проклятым прусакам. Хотя...» — герцог тяжело вздохнул. «Оружие без солдата это всего лишь кусок железа». При упоминании седана президент Макмагон поморщился — Он не любил вспоминать о сражении, в котором потерял армию и сам угодил в плен. Он тут же постарался сменить тему разговора. «Герцог, давайте поговорим о том, чем грозит Франции появление новой силы, которая, завоевав Турцию, возможно, будет искать для себя новую жертву». Герцог Декас хмыкнул. «Полноте, господин президент. Мы и без этого трясемся, как овечки, наблюдая, как в прусских казармах гренадеры вожделенно поглядывают в нашу сторону». Стоит только русскому императору отвернуться в сторону. Вот потому-то мы и пытаемся как можно быстрее заключить спасительный для нас союз с Великой Россией, которая, потерпев поражение при Альме и Инкермании, потеряв Севастополь, тем не менее за 40 лет до того разбила самого Наполеона и завершила войну в Париже. Вот и сейчас русские снова показали, что умеют восставать, как феникс из пепла. макмагона передернула. «Да, Луи, наше положение скверное, поэтому нам надо всячески добиваться благосклонности императора Александра II, начало царствования которого совпало с захватом моими победоносными войсками Малахова-Кургана. Я слышал, что русский царь злопамятен. Впрочем, несмотря ни на что, он уже один раз спас Францию в 1874 году, когда прусаки собрались нас окончательно добить. Тогда Бисмарку пришлось свалить все на неумных генералов и евреев Ротшильдов, Но, как говорят все те же русские, раз на раз не приходится. Тогда он не захотел дать слишком много воли прусакам. Сейчас же его настроение может быть совсем другим. Особенно если Бисмарк догадается разменять нашу милую Францию на склочную старуху Австрию, на которую у русских уже отрос зуб размером с драгунский палаш. Герцог докоскивнул. «Да, господин маршал, Россия — единственная наша надежда». и надо сделать все, чтобы привязать ее к нам. Сейчас русский царь нуждается в средствах. Война ужасно дорогая вещь, и на содержание войск требуются огромные деньги. Как всегда, русской казней их не будет хватать. Поэтому надо предложить российскому министру финансов, как его там, Михаилу Рейтнеру, при котором государственный долг России растет как на дрожжах, подумать о заграничных займах. К нашему несчастью, эта война кончилась так и не начавшись. Но мы что-нибудь придумаем. Кстати, этот самый Рейтнер — член кружка лиц, близких к брату царя, великому князю Константину Николаевичу, который ратует за дальнейшую европезацию России. Надо убедить Рейтнера, а через него и великого князя Константина, что России в поисках средств для латания бюджетных дыр стоит начать переговоры с парижскими банкирами. «Да, пожалуй», — задумчиво кивнув, произнес Макмагон. «Займы — это как опиум для китайцев, которые быстро к нему привыкают и без которого уже никак не могут обойтись. Пусть русские привыкнут получать деньги от нас. Потом они, чтобы получить займы снова и снова, будут вынуждены послушно выполнять все наши требования. И, если надо, умирать за наши интересы». Президент Франции прикрыл глаза. «Хорошо, господин маршал, я переговорю с парижскими Ротшильдами. Они, как я думаю, смогут убедить русского министра финансов, «Сделать правильный выбор». Герцог Декас встал. «Ну, а что мы будем делать с таинственной эскадрой?» «Господин президент, у меня появилась интересная мысль. А что, если мы пошлем в Константинополь господина жуля Верна? Именно в константинополе а не в ставку русского царя, где наших людей так предостаточно. Мы снабдим его всеми необходимыми документами и пошлем в качестве полномочного представителя Французской республики». Он своим изощрённым умом попытается понять, что за таинственные корабли и летательные аппараты появились на Босфоре. Я знаю, что многие русские являются поклонниками его таланта. Месье Жульверн будет рад увидеть всё своими глазами и, как истинный патриот Франции, доложит потом, что ему удалось увидеть и понять. Пусть он попробует договориться с теми людьми. Пусть льстит, обещает, договаривается... «Только если нам это будет невыгодно, мы потом все равно ничего не исполним». Макмагон тоже встал и торжественно пожал руку своему министру иностранных дел. «Я считаю, что вы, герцог, действительно нашли остроумный и удачный ход. Действуйте!» 7 июня 1877 года. Вечерние английские газеты. «Таймс». «Чудовищное преступление русских варваров! Сотни тысяч мирных турок зарезаны в своих постелях пьяными казаками! Десятки тысяч турецких женщин зверски изнасилованы похотливыми дикарями!» Дели Телеграф «Весь цивилизованный мир в ужасе! Страшная резня в столице Османской империи! Потоки крови лились по улицам рекой! Второе пришествие Чингисхана!» 7 июня 1877 года. Вечер. Лондон. Даунинг-стрит 10. Резиденция премьер-министра Великобритании. Присутствуют премьер-министр Бенджамин Дизраэли, министр иностранных дел Лорд Дерби и первый лорд Адмиралтейства Джордж Хант. Свежеиспеченный граф Биконсфилд, несмотря на свои 73 года, был удивительно подвижен и бодр. Он пригласил к себе главу внешнеполитического ведомства и первого лорда адмиралтейства для того, чтобы решить животрепещущий вопрос «Что делать?». Встречу трех самых влиятельных политиков Великобритании открыл сам лорд Биконсфилд. Упершись руками в стул, он повел своим породистым носом в сторону собеседников. «Джентльмены, я, конечно, понимаю, что в газетах нет ни слова правды. Потому-то их и читают профаны». Но в данном случае, даже если в газетах напечатано хотя бы четверть того, что было на самом деле, то это ужасно. Турция разгромлена. Армия и флот ее уже не представляют собой реальную военную силу. Дикая орда московитов захватила проливы, Стамбул и прилегающие к нему территории. Русские теперь могут свободно проходить из Черного моря в Средиземное. А это значит, что все наши завоевания в этом богатейшем регионе в опасности. Мальта, Суэцкий канал, Гибралтар и, наконец, Индия. Индия — это серьёзно, джентльмены. Индия — это наше всё. Турецкий пёс больше не держит русского медведя за зад. Кто теперь помешает русским казакам перевалить через гиндукуш и вломиться прямо в нашу сокровищницу? А? Индусы? Так эти индусы только и ждут того момента, когда на Хайберском перевале сверкнут казачьи пики и штыки русских гренадер. Этого нельзя допустить. Что скажете по этому поводу, лорд-дерби? Руководитель форин-офиса открыл большой бювар из крокодиловой кожи с золотыми застежками и не спеша перелистал свои бумаги. Потом поднял глаза на Дезраэля. «Видите ли, уважаемый граф, мы располагаем весьма отрывочной информацией о том, что в действительности произошло в Турции». Но по тем данным, которые нашим людям удалось получить за неполные сутки от официальных и неофициальных источников, можно сказать следующее. В проливы вошла эскадра неизвестно, откуда взявшихся кораблей под Андреевскими флагами. По нашим сведениям, эта эскадра не проходила Суэцким каналом и Гибралтарским проливом. О ней ничего не было известно буквально до момента захвата Дарданел. Да и сейчас достоверных сведений немного. Известно точно лишь то, что они разгромили старые береговые батареи турок, после чего внезапным ночным десантом захватили Стамбул. Бедный султан Абдул-Гамид попал в плен к этим варварам. Правда, по слухам, он вроде бы еще живой и содержится под арестом на флагманском корабле этой таинственной эскадры. Надо отметить, что наши моряки 70 лет назад не показали столь замечательных результатов. Лорд Дерби бросил быстрый взгляд на первого лорда Адмиралтейства. В аналогичной ситуации адмирал Дакворд не смог захватить Стамбул и едва унес ноги из мраморного моря. У русских есть поговорка «Нахальство – второе счастье». Он достал из Бювара очередной листок бумаги. В донесении, присланном нашими дипломатами из посольства в Стамбуле, даются совершенно фантастические описания русских судов. Они движутся с огромной скоростью, не имеют парусного вооружения, а из их труп во время движения не валит черный угольный дым. Конечно, наши дипломаты сами ничего не видели. Русские просто не выпускают их из посольства под предлогом обеспечения их личной безопасности. Все это им рассказали турки и европейские негацианты, сбежавшие в наше посольство, спасаясь от грабежей и насилия. В городе хаос Истинно ради скажу, что русские солдаты и греческие ополченцы истребляют мародеров сотнями, но меньше их почему-то не становится. Но это не самое удивительное. Мои информаторы своими глазами видели какие-то невиданные летательные аппараты тяжелее воздуха, которые похожи на огромных железных стрекоз. Они не только перевозят людей, но и являются носителями мощнейшего оружия. Именно так с воздуха был захвачен Султанский дворец. Другие летательные аппараты похожи на гигантские наконечник копья. Они с огромной скоростью проносятся над землей и водой. К сожалению, нам пока не удалось установить ни дальность их полета, ни мощность вооружения. Не исключено, что это всего лишь разведчики. Британский лорд вздохнул. Но и это еще не все. По рассказам турецких дезертиров, не менее страшные монстры воюют у русских и на суше. Это самодвижущиеся бронированные повозки, вооруженные скорострельными орудиями. И ложки скорострельные метальиезы, которые переносятся одним человеком, и странного вида карабины, которые стреляют без перезарядки много раз. Если это правда, то Британская империя в опасности. Следующей жертвой после Турции может стать наша старая добрая Англия. Дизраиль нервно забарабанил пальцами по столу. Да, лорд Дерби, если в том, что вы сейчас рассказали, есть хотя бы частичка правды, над нашими заморскими владениями нависла смертельная угроза. Но чья же все-таки эскадра вошла в проливы? Я понял из вашего доклада, что национальная ее принадлежность точно не установлена. Министр иностранных дел Ее Величества кивнул. Да, это так. Эти корабли носят Андреевские флаги, и названия их типично русские. Например, «Москва». А моряки и солдаты разговаривают на русском языке, но наши люди в ставке российского императора сообщили, что ничего о какой-либо эскадре, посланной в Босфор для завоевания Стамбула, они никогда не слышали. Правда настораживает вот какой факт. Военным комендантом Стамбула, русские уже переименовали его в Константинополь, назначен поручик русской армии некто Никитин, который по нашим картотекам проходил как российский разведчик, нелегально работавший на территории Османской империи. И еще. Все донесения указывают на то, что десант крайне малочисленный, не больше полутысячи штыков, поэтому русские срочно формируют дивизию народного ополчения из греков и прочих славян. Надо сказать, что в добровольцах недостатка у них нет. Из Балаклавы в Константинополь одна за одной прибывают филюги, набитые российскими греками, ранее служившими в Балаклавском батальоне, расформированном после 1859 года, и желающими вступить в ополчение. Их тут же делают в новой армии сержантами и офицерами. Еще немного, и у них будет полноценный 30-тысячный корпус. Время играет против нас». Дизраэль почесал свой огромный нос. «Джентльмены, чем больше информации, тем гуще туман. Так кто же они? Если русские, то надо срочно направить ноту протеста канцлеру Горчакову, требуя вывести русские войска из Стамбула, а флот из проливов». «Надо пригрозить этим варварам, что в случае упрямства они будут иметь дело с непобедимым британским флотом. Напомните им, в конце концов, про Севастополь. А если нет, если это чья-то частная инициатива, и они принадлежат какой-то третьей силе, то необходимо выставить наглых захватчиков вон, используя для этого всю мощь Британской империи. Что скажет нам по этому поводу первый лорд Адмиралтейства?» Молчавший все это время «Джордж Хант нахмурился». Ему с самого начала не нравились известия, полученные из Турции. Помимо всего прочего, в турецком флоте и на береговых батареях в проливах служило в качестве советников несколько сотен подданных Ее Величества. Многих из них он знал лично, и часть из них, вполне возможно, уже стала жертвой этой эскадры «Фантома», так про себя назвал ее глава британского адмиралтейства. Но на вопрос английского премьера надо было отвечать. И он ответил. «Господин премьер-министр, я полагаю, что для начала надо провести разведку». «Направить в Стамбул какое-нибудь быстроходное судно нашей средиземноморской эскадры. Если русские или кто там еще попытаются этому воспрепятствовать, то у нас на Мальте есть эскадра мощных броненосцев, которые войдут в Дарданеллы и огнем своих крупнокалиберных орудий уничтожат захватчиков, нагло вторгшихся в зону наших интересов. Соответствующий приказ будет готов уже сегодня». В этот момент в дверь вошел один из тех бесцветных клерков, на которых и держится вся британская бюрократия. Он протянул лорду Дерби запечатанную сургучом дипломатическую телеграмму. «Из Афин, сэр, срочно, лично в руки!» Руководитель форин-офиса сломал печать и углубился в чтение. Лицо его внезапно пошло красными пятнами. «Невероятная наглость, джентльмены!» Сэр Дерби швырнул телеграмму на стол, словно ядовитую змею. «Командование эскадры, захватившей проливы, объявляет Эгейское море зоной ведения боевых действий с ноля часов завтрашнего дня!» «Любой иностранный военный корабль, если он не принадлежит к русскому императорскому флоту, будет уничтожен. Исключение может быть сделано для кораблей военно-морского флота Греции». «Джордж!» — голос министра сорвался на виск. «Это в первую очередь касается вас. Какие-то русские оспаривают право британского флота плавать где он захочет и когда захочет. А каким-то паршивым грекам это может быть позволено только на том основании, что они, видите ли, там живут». «Хватит!» — премьер-министр Дизраэля ударом кулака по столу подвел итог совещания. «Джентльмены, мы полны решимости наказать тех, кто посмел бросить нам вызов, и наказание должно быть таким, чтобы ни у кого больше не возникло желание повторить что-либо подобное. Вы, лорд Дерби, начинайте наступление на Россию на дипломатическом фронте. Вы, сэр Джордж Хант, поддержите лорда Дерби орудиями ваших броненосцев. И никакой разведки. Удар должен быть внезапным и уничтожающим». И забудьте о том, что наговорили эти трусливые турки. Если наши валийские сержанты не способны сделать из них настоящих солдат, то нет никакого смысла прислушиваться к их бредням. Мы же помним Восточную войну, когда храбрые потомки янычар разбегались кто куда, лишь заслышав казачий свист. Ну а я начну подготовку общественного мнения к войне с Россией и постараюсь выбить в парламенте дополнительное ассигнование на ведение этой войны». Все, все свободны. 7 июня 1877 года. Вечерние американские газеты. Нью-Йорк Таймс. Русские нокаутировали турок. Кто станет хозяином наследства османов? Что скажет Британия? Чикаго Трибьюн. Ночной штурм Стамбула, русские рейнджеры ночью захватывают дворец Султана. Турция обезглавлена! Война окончилась, так и не начавшись! 7 июня 1877 года. Поздний вечер. Вашингтон. Белый дом. Президент Саш Рутфорд Бирчард Хейс и госсекретарь Уильям Эвертс. 19-й президент Саш Рутфорд Б. Хейс был в недоумении. По трансатлантическому телеграфу из Европы пришли сообщения, моментально оказавшиеся на первых полосах утренних газет. За какие-то несколько дней таинственная русская эскадра, ворвавшаяся в проливы, подобно торнадо, сокрушила огромную Османскую империю. При этом подробности этого сенсационного события удивляли больше, чем сам факт поражения турок. Президент вызвал в Белый дом госсекретаря Уильяма Эверса и потребовал, чтобы тот дал вразумительное объяснение случившемуся. Однако глава внешнеполитического ведомства и сам был сбит с толку. Сухое, бритое лицо госсекретаря было растеряно. «Сэр, это черт знает что. Если верить газетчикам, то на бедных турок обрушились все силы ада. Корабли, которые ворвались в проливы, смели турецкие батареи словно крошки со стола. А вооружение этих кораблей просто потрясает воображение. Наши мониторы против них – плавучие мишени. Связь с нашим посланником в Стамбуле до сих пор отсутствует. Но мы анализируем информацию, полученную по неофициальным каналам. Самое же главное, никто не может понять, откуда взялась эта проклятая эскадра. Русский посол в Вашингтоне отказался комментировать газетные сообщения, заявив, что у него нет никакой информации из Петербурга о событиях в проливах». Президент задумчиво потеребил свою окладистую бороду. «Билл, я обеспокоен тем, что эта кадра вполне вероятно будет искать приложение своим силам и вне Средиземноморья». «А что для нее Атлантика?» Госсекретарь кивнул. «Да, сэр, незнакомые ангелы опаснее знакомых чертей. Россия на протяжении последних десятилетий была нам союзна. Мы не забудем их помощи во время гражданской войны, когда две русские крейсерские эскадры вошли в наши порты. Англичане, готовые вступить в войну на стороне конфедератов, тогда поджали хвост. «С другой стороны, мы помним, что во время турецких зверств на Балканах именно американский журналист Януарий МакГахен, женатый, кстати, на русской, развернул пропагандистскую кампанию, обличающую жестокость башебузуков. А вот эти новые, незнакомые русские, что они хотят?» Президент Хейс изобразил на лице улыбку. «Знаешь, Билл, мне кажется, что твои опасения напрасны. Вряд ли эта эскадра пойдет на край света завоевывать нашу страну. У нее есть противник гораздо ближе». Я имею в виду Англию. Я думаю, что англичане, взбешенные появлением русских на Босфоре, сцепятся с ними в драке, и русские сделают с ними то же, что уже сделали с турками. Тут, Билли, надо продумать, на чьей стороне стоит оказаться в нужный момент. Я бы предпочел быть на стороне русских. Британская империя разрослась до неимоверных размеров, как удав, проглотивший антилопу. А это чревато заворотом кишок. Ты помнишь, как тряслись англичане, когда сипаи в Индии резали их, как цыплят? Потом, конечно, лимонники задавили индусов, но страх у Бриттона терпелись немало. Я слышал, что в Афганистане сейчас неспокойно, и вот-вот может начаться очередная война англичан с пуштунами. В Африке подданные королевы аннексировали Южноафриканскую республику, и недовольные этим буры смолчали. Но война там будет, я в этом не сомневаюсь. Что все это значит? Это значит, Билл, что в случае поражения Англии все завоеванные британцами территории восстанут, как восстали сто лет назад мы, колония Британии. Уильям Эвертс поднял глаза к потолку, призадумавшись. «Да, сэр», — произнес он, — «если Британия потерпит поражение, то мы должны не упустить шанс занять место англичан в тех странах, откуда их выкинут». «Значит, господин президент, вы считаете, что в возможном столкновении России или той силы, которая помогает ей сейчас, с Британской империей в нужный момент необходимо оказаться на стороне русских?» Президент Хейс глянул в окно. Сквозь тьму пробивались огоньки в окнах домов. «Да, Билл, я думаю, что когда русские развернут крейсерскую войну против английского судоходства, нам надо предоставить наши порты для базирования русских крейсеров». В конце концов, им надо будет где-то закупать продовольствие, уголь, давать возможность отдохнуть экипажам, а мы, помимо щедрой оплаты за наши услуги... Вы, Билл, прекрасно знаете, что на войне деньги не считают. Сможем покупать у них по дешевке захваченные у англичан товары. Ну а если англичане вздумают объявить нам войну, тогда мы сами начнем захватывать их суда. Да и Канада у нас под боком. Без помощи метрополии она долго не продержится. Госсекретарь пожал плечами. «Царь, я полностью с вами согласен, но надо только знать, что же произошло на Босфоре. Я полагаю, что необходимо послать вставку русского царя, нашего спецпредставителя, который смог бы разобраться в происходящем. Я думаю, что, во-первых, он должен быть военным, а во-вторых, достаточно уважаемым и авторитетным». Президент кивнул. «Билл, я думаю, что кандидатура генерала Уиллиса Гранта, моего предшественника, будет наиболее подходящей. Он военный, прославившийся во время гражданской войны, и к тому же... «Бывший президент Саш. Все это придаст его миссии достаточный вес. Я думаю, что генерал Грант использует для себя познакомиться с новинками вооружений, которые появились на Балканах». Госсекретарь Эверт захлопнул свой бювар. «Сэр, я завтра же напишу письмо генералу. Думаю, он не откажется еще раз понюхать порохового дыма на полях сражений». 8 июня 1877 года. Утро. Поселок Малый Дижус, неподалеку от Рущука. Василий Васильевич Верещагин. Сказать по правде я и сам не мог понять, какой черт меня дернул отправиться с моряками на этой миноноске. Но наши войска готовились к форсированию Дуная, и чтобы турецкие мониторы, стоящие в Рущуке, не могли помешать навести мост для переправы, было решено поставить мины поперек фарватера. Ну а мой однокашник по морскому корпусу лейтенант гвардейского экипажа Николай Ларионович Скрыдлов уговорил меня вместе атаковать турецкий монитор на его миноноске, носящий несколько легкомысленное имя «Шутка». «Дескать, Василий, ты хотел увидеть, как выглядит взрыв мины? Так если пойдешь с нами, обязательно увидишь». И увидел. В ночь с 6 на 7 июня, где-то ближе к полуночи, я услышал над головой странный шум, как будто в небе стрекотала какая-то машина, летящая над нами на большой высоте. А потом с неба на то место, где стояли на якорях турецкие мониторы и канонерские лодки, стали падать огненные стрелы. Вы видели падение звезды? Так вот, что-то похожее на это падение, только гораздо ярче и стремительнее. Бегом бросился я в домик, где мы остановились. Схватил и тюдник, и горящую свечу, приказав казаку, который, выпучив глаза, наблюдал за этим необычным явлением. Держать ее у меня над головой. Не успел я сделать и нескольких мазков кистью, как в Рощуке раздался страшный взрыв. И в небо всплеснулся сноп ярко-желтого огня. «Видать, у турк корабль взорвался», — с недоумением сказал казак, наблюдая за этим странным звездопадом. Через несколько минут прогремел еще один взрыв. Как одержимый, я бросал краски на холст. Такого зрелища мне никогда еще не приходилось видеть. Потом в Рущуке вспыхнули два огромных костра и горели долго, без малого часа. Высыпавшие из домиков и палаток офицеры, словно завороженные, наблюдали за тем, как с неба сорвалось еще с десяток звезд, и в Рущуке громыхнуло несколько сильных взрывов. «Господа, что это было?» — раздались недоуменные голоса морских офицеров, а матросы и солдаты радостно приплясывали и махали руками. Они видели, что от турецких кораблей в Рущуке остались одни головешки. А на следующий день, ближе к вечеру, мы вышли к Рущуку всей флотилии Часть миноносок шестовыми минами должны были атаковать турецкие корабли, если они, конечно, уцелели после ночного побоища и попытаются помешать минным постановкам. Тихоходные же катера и лодки должны были ставить мины. Вышли мы в поход затемно. Перед отправкой к нам приехал молодой Скоболев, с которым я познакомился в Туркестане, и стал упрашивать командующего нашим отрядом, капитана первого ранга Новикова, взять его на одну из миноносок. Но модест Дмитриевич был непреклонен, И Скоболев огорчённо уехал, на прощание шепнув мне, «Эки, вы счастливец, как я вам завидую!» «Эх, дорогой Михаил Дмитриевич, если бы вы знали, от какой смертельной опасности уберёг вас Модест Дмитриевич!» Вышли мы уже на закате солнца, когда последние его лучи были уже почти не видны, а на светло-красном фоне неба и воды чёрными силуэтами выделялись миноноски, дымящие, разводящие поры Руки сами собой потянулись к этюднику, Я успел сделать набросок до того, как солнце окончательно скрылось за горизонтом. Мы медленно шли по фарватору в полной темноте. Впереди идущие катера и лодки то и дело садились на мель, и нам приходилось стаскивать их на глубокую воду. Предполагалось, что еще до рассвета мы войдем в русло Дуная и с зарей начнем класть мины. Вышло же, что уже рассвело, а еще никто даже не выбрался на фарватор. Мы долго стояли на одном месте, чтобы дать время подняться остальным, и потом пошли вдоль острова, густые деревья которого скрывали нас от турок. Очевидно, сделать, как предполагалось, то есть тайком подойти и положить мины к турецкому берегу, было немыслимо. Вдобавок, кроме нашей и еще одной-двух, остальные миноноски страшно дымили и пыхтели, так что одно это могло выдать весь отряд. Только мы стали выходить из-за первого островка, как из караулки противоположного берега показался дымок, раздался выстрел, за ним другой. И пошло, и пошло. Чем дальше, тем больше. Берег был недалеко, и мы ясно видели суетившихся перебегавших солдат. Скоро стало подходить много новых стрелков, особенно черкесов, и нас начали осыпать пулями, то и дело булькавшими рядом с лодкой. Сделалось вскоре очень жарко от массы падавшего свинца. Весь берег буквально покрылся стрелками, и выстрелы представляли непрерывную барабанную дробь. Грозно, тихо двигались миноноски. Уже первые остановились у берега и начали работу, когда последние только еще входили в русло реки. Солнце давно вышло. Было светлое летнее утро, легкий ветерок рябил в воду. Мины приходилось класть под выстрелами. Отряд, начав погружать их, сделал большую ошибку тем, что сейчас же прямо не пошел к турецкому, то есть правому берегу, а начал с этого, левого. Вышло то, что первые мины уложили порядочно. Даже около середины мичман Нилов бросил свою мину, но в торопях неладно, так как она всплыла наверх. Далее же никто из офицеров не решился идти, так что половина фарватера осталась незащищенной. Лейтенант Скрыдлов вел себя хладнокровно под огнем неприятеля. Пользуясь тем, что со стороны Рущука вооруженных пароходов так и не было обнаружено, мы с ним закусили вареной курицей и выпили по глотку хереса, после чего приятель мой прилег вздремнуть. И, странное дело, его крепкие нервы действительно дали ему вздремнуть. Я не спал, стоял на корме, облокотясь о железный навес, закрывавший машину, и следил за рекой по направлению к Рощуку. Тем временем обстрел противника все усиливался. По берегу стрелки и черкесы стали к спускаться до самой воды, чтобы стрелять в нас поближе, и буквально осыпали миноноску свинцом. Весь берег был в сплошном дыму от выстрелов. Вижу, что Скрыдлова, сидевшего у штурвала, передернуло. Его ударила пуля, потом другая. Я стоял, поставив одну ногу на борт. Слышу сильный треск подо мной и удар по бедру. «Да какой удар? Точно обухом!» Я перевернулся и упал, однако тотчас же вскочил на ноги. Мы шли по течению, очень близко от турецкого берега, откуда стреляли теперь совсем с близкого расстояния. Только они не перебили нас всех. Бегут за нами следом и стреляют, да еще ругаются, что нам хорошо слышно. Я пробовал отвечать несколькими выстрелами, но оставил, увидев, что это бесполезно. Как мы добрались до дома, одному богу известно. Шутка была совсем разбита и, очевидно, не годилась для дальнейшей работы. Оказались большие пробоины не только выше, но и ниже ватерлинии. Свинца, накиданного выстрелами, собрали и выбросили несколько пригоршней. У Скрыдлова две раны в ногах, я ранен в бедро, в мягкую часть. Пуля ударила в дно миноноски, потом рикошетом прошла через бедро на вылет, перебила мышцу и на волос прошла от кости. Тронь тут кость, верная бы смерть. Нас вытащили на румынский берег. Из сделали носилки и положили на них Скрыдлова, а я пошел пешком. Сгоряча я не чувствовал ни боли, ни усталости, но, пройдя с версту, почти повис на плечах поддерживавших меня матросов. На берегу встретил я Скоболева, издали наблюдавшего за установкой мин, с которым мы расцеловались. Он только повторял «Какие молодцы! Какие молодцы!» Признаюсь, я долго не понимал, что ранение серьезное. Через пару недель я был в этом убежден, можно будет опять присоединиться к передовому отряду, с которым я до сих пор шел. Кроме небольшой лихорадочности и возбужденности, ничего дурного не чувствовалось, и боли в ране не было ни малейшей. Хотя мой палец ощущал большую прореху в платье, белье и тканях мышцы. А все любопытствовавшие видевшие рану, несмотря на нежелание пугать меня, не могли удержаться от восклицаний. у, -у" или «О, однако разорвало-таки вам». «Ничего, заживет», — утешал я сам себя. «Поеду в главную квартиру, подлечусь немного и скоро опять буду на ногах». Бухарест. 8 июня, 27 мая, 1877 года. Генерал-адъютант, граф Игнатьев. Итак, в пятницу я вместе с государем отправился в Бухарест. Свита была самая малочисленная. Канцлер Горчаков, один без его клевретов, командующий императорской главной квартирой, генерал-адъютант, граф Александр Владимирович Альдерберг, и дежурные. Меня взяли в виде исключения, так как румынский домнитор князь Карль, или, как я называю его по старой привычке, Карл Гогенсолерн Зигмаринген, меня лично приглашал приехать в Бухарест, а одному туда отправляться для политики мне не хотелось. Генерал-адъютант князь Александр Аркадьевич Суворов просился с нами, а вот его не взяли. Выехали мы с утра, и въезд в город был самый торжественный. На улице высыпало много народу, по моим подсчетам никак не меньше 40 тысяч. И это при том, что все население Бухареста чуть больше 130 тысяч. Среди встречавших я увидел множество хорошеньких дам. Хм, они бросали нам цветы, выкрикивали приветствия, у государя вся коляска была засыпана цветами. Я ехал с военным министром Дмитрием Алексеевичем Милютиным, а князь Горчаков со своим румынским коллегой Иоанном Братиано. Так уж получилось, что у них с ездой что-то не заладилось. Сначала лошадь начала беситься, пересадили канцлера в другую коляску. А у этой колесо отвалилось, и старик чуть не вывалился на землю. Посадили в коляску обычного извозчика, лошади понесли. Эх, неспроста все это. Похоже, что наша внешняя политика схожа с сегодняшним путешествием канцлера. Жара была сильная, и Горчаков утомился. Потом он сам признался, что ему не по силам находиться в главной квартире. По всей вероятности, когда мы поедем далее, его оставят в Галатце. И это к лучшему. У меня не выходил из головы ночной разговор с пришельцами из будущего. Пока здесь, в плаэште золотая орда интриговала и наушничала друг на друга, они фактически сделали за нас все дело. Да, с этими господами приятно иметь дело, хотя и опасно. Они знали о нас все, а мы о них ничего. Надо будет прикинуть, кого из моей особо доверенной агентуры направить к ним, чтобы узнать о них побольше. Хотя вряд ли получится. Вон они моих лучших разведчиков вычислили. Леонтьева, Паренцева. А ведь о них никто, кроме меня, да полковника Артамонова, ну и еще двух-трех человек. Не знает. Да, трудно мне будет с ними. Ну а как иначе? Какой же я разведчик, если даже не попытаюсь сунуть свой нос туда, где водятся секреты, связанные с безопасностью государства? Пока государь вел светскую беседу с князем Каролем и его очаровательной супругой Елизаветой Цувит, мы обговорили все насущные вопросы с Иоанном Братьяно. Он был горячим сторонником вступления Румынии в войну на нашей стороне. Я думал, что это уже вопрос решенный. А уж если румыны узнают о том, что воевать-то фактически не с кем, тут они, естественно, окончательно расхрабрятся. После обеда мы попрощались с гостеприимными хозяевами и стали собираться в обратный путь. И тут произошло то, чего я с трепетом в душе дожидался. Едва наш кортеж отъехал от дворца князя Кароля, как навстречу нам... Чуть ли не под копыта о императорской коляски бросился мальчишка-газетчик. Он что-то громко вопил по-румынски. Я понял из его вопли лишь слова «Стамбул», «Султан», «Русеште». Я догадался, что речь идет о моих вчерашних гостях. Государь тоже заинтересовался содержанием газеты. Он жестом подозвал к себе крикливого мальчишку и, сунув ему целковый, стал вчитываться в заголовок на первой полосе. Ничего толком не поняв, он просил сидевшего рядом с ним братьяна перевести ему. Из своей коляски я наблюдал за реакцией императора. Она была бурной. Поначалу государь слушал все, что переводил ему братьяны с недоумением. Потом окончательно оторопел и, открыв рот, пытался сообразить, о чем, собственно, идет речь. «Граф! Николай Павлович!» — крикнул он мне. «Будьте любезны, подойдите, пожалуйста!» Я подошел к коляске государя. Он протянул мне газету и, дрожащим от волнения голосом, сказал. «Я ничего не могу понять. Или я сошел с ума?» Или это написал пациент из Дома скорби. И не менее ошарашенный братьяну перевел мне заголовок. Проливы, захваченные эскадрой кораблей под Андреевским флагом. Стамбул пал, султан в плену у русских. Граф, это перепечатка сообщения французского агентства ГАВАЗ. Вы ведь знаете, что это одно из трех самых крупных мировых информационных агентств, и вряд ли оно будет так глупо шутить. Я посмотрел на государя, потом на братьяна. Рассказывать царю в присутствии этого румына, пусть даже и сочувствующего нам, мне не хотелось. «А вы бы не могли уточнить достоверность этого сообщения по каналам вашего министерства?» — спросил я его. Заинтригованный и удивленный братьяна кивнул головой и, наскоро попрощавшись пешком, почти бегом, отправился в свою резиденцию. Оставшись вдвоем с императором, я предложил ему продолжить наш путь, а потом, когда коляска тронулась, прочитал про себя молитву, вздохнул и сказал. Ваше Величество, я в курсе произошедшего. Скажу больше, все, что написано в этой газете, — истинная правда. Государь, успевший немного прийти в себя, снова открыл рот от удивления. Граф, голубчик, с вами все в порядке? Может быть, жара и солнце вызвали у вас удар? Я улыбнулся. Ваше Величество, ночью я общался с одним из тех, кто привел в проливы эту эскадру кораблей. Они вооружены лучшим в мире оружием, причем таким, о котором даже никто и не подозревает. Десант, высаженный с эскадры, взял штурмом дворец турецкого султана, а сам Абдулгамид оказался в плену. Я расстегнул свой саквояж и достал оттуда пакет с фотографиями, который давичи передал мне капитан Тамбовцев. «Вот, ваше величество, глядите, это не шутка, это есть». «Господи, да что же это происходит?» — воскликнул изумленный царь, перебирая фотографии. «Граф, ради всего святого». «Кто они, эти чудо-богатыри, которые смогли сделать то, что не удавалось ни одному русскому монарху?» «Государь, это наши потомки. По неведомому пока промыслу Господнему я перекрестился. Царь последовал моему примеру. Эскадра русских кораблей, отправившаяся под Андреевскими флагами в поход к берегам Сирии с 21 века, попала в век XIX. Оказавшись в нашем времени, они не колеблись ни минуты». приняли решение помочь своим предкам в их борьбе с Османской империей. И помогли. Государь дрожащими руками вернул мне пакет. «Граф, а почему вы ничего не сказали мне о том, что вам удалось встретиться с одним из наших потомков?» Я задумался. Надо было сказать правду государю и в то же время не обидеть его. «Видите ли, ваше величество, наши потомки знают о нас многое. Они знают то, что произойдет в самом ближайшем будущем. поэтому им Известно, что многие из вашего государь ближайшего окружения порой бывали слишком нескромны в разговорах с лицами, которые не являлись доброжелателями нашей державы, что имело в дальнейшем крайне неблагоприятные последствия. Именно потому я и решил переговорить о том, что мне стало известно только с вами, ваше императорское величество, с глазу на глаз, лично. Дело в том, что то будущее, из которого явились наши потомки, по сравнению с нашим тихим и спокойным временем, Это просто ад кромешный. например, там, если две самые крупные державы, державысси и Сас развяжут между собой войну, то все живое на планете может быть уничтожено несколько раз, и истоки того ада по словам наших потомков лежат именно здесь в нашем времени. Они говорят, что когда господь переправлял их сюда, он повелел им поступать согласно со своей совестью. Я еще раз перекрестился: К тому же ваше величество. «Если вы не против, сегодня вечером вы можете встретиться с официальным представителем наших потомков. Данный представитель имеет полномочия от своего командования вести с вами переговоры о сотрудничестве в борьбе с общими врагами». Государь что-то шептал, прикрыв глаза. Кажется, он молился. Потом, открыв глаза, он посмотрел на меня. «Господи, как же все просто. Взять флотских из будущего, которым ничего не надо, кроме России и моря, и повелеть им поступать в соответствии с собственной совестью. Не от силы, способной им противостоять, и все грехи, конечно же, им отпущены вперед. Государь схватил меня за руку. «Граф, конечно же, я готов встретиться с этим посланцем. Когда и где это произойдет?» «Сейчас я переговорю об этом с одним из них. Ничему не удивляйтесь, государь. Никаких чудес. Это только техника будущего». Сказав это, я вынул из кармана прибор, который капитан Тамбовцев назвал радиостанцией. нажал, как он показывал мне на одну из кнопок, и, дождавшись, когда на корпусе черной прямоугольной коробочки загорится яркая зеленая точка, нажал на другую кнопку, после чего поднес прибор к лицу и сказал «Капитан, здесь граф Игнатьев». Император с изумлением, смотревший на мои манипуляции, вздрогнул, услышав из коробочки хрипловатый голос капитана Тамбовцева «Граф, я слушаю вас, прием!» «Капитан, государь готов встретиться с полковником Антоновой!» Просьба сообщить время, когда она прибудет в ставку. Подражая капитану перед тем, как отпустить кнопку радиостанции, я сказал. «Прием!» Через минуту радиостанция голосом капитана произнесла. «Сегодня вечером в 20.00. Ждите. Конец связи!» Я выключил коробочку и убрал ее в карман. «Вот, Ваше Величество, это наши потомки тоже могут. Они по беспроволочному телеграфу связываются друг с другом, преодолевая огромные расстояния. Право же, какая мелочь, а приятно. Государь минут пять не мог прийти в себя. «Граф, это какая-то фантастика. Прибор, с помощью которого можно разговаривать с человеком на расстоянии. А самое главное — женщина-полковник. Неужели у них это возможно?» Я хмыкнул. «Ваше Величество, жизнь у них сильно изменилась. Ко многому нам придется привыкнуть. Я пожал плечами». Ну и после вашей прабабки импротриться, разве на Руси кого удивишь женщиной-полковником? К тому же проще будет соблюсти секретность. Ведь согласитесь, что вечерний визит незнакомки к вам... Словом, государь, вы меня понимаете. В ответ на мою последнюю фразу государь игриво ухмыльнулся и пригладил усы. 7 июня, 26 мая, полдень. Борт адмирала Кузнецова. Цесаревич Александр Александрович и контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. После обеда в компании наших офицеров я повел его высочество на экскурсию по кораблю. Кстати, чтобы развеять некоторые мифы, распространяемые вокруг особой императора Александра Третьего, скажу, что Александр Александрович за обедом выпил только маленькую рюмку водки для аппетита и совершенно отказался от продолжения. да а то некоторые развели черный пиар, алкаш, мол, был». «Да после борки козла, он вообще трезвенник». Осмотр мы начали с палубы корабля. Я провел цесаревича от корма авианосца до носового трамплина, по дороге показав аэрофинишор, газоотбойники, щиты и шахты ПКРК «Гранит», пояснив ему, что взлетевшая отсюда ракета может пролететь 400 верст, после чего самостоятельно найти и утопить любой из существующих ныне кораблей». Я предусмотрительно промолчал о том, что некоторые из этих гранитов снаряжены спецбоеприпасами и предназначены для уничтожения целых эскадр. Или военно-морских баз, без разницы. А в электронной памяти системы наведения хранятся карты всей нашей планеты, без исключения. Не сказал я ему и о том, как порой появляется желание шандарахнуть таким вот спецбоеприпасом по Лондону, вместе с его сити, сэрами, пэрами и просто херами. Потом наследник Российского престола долго изучал стоявшие на палубе вертолеты и самолеты. Забравшись по лесенке, он даже заглянул в кабину Мига, но, естественно, так ничего и не понял в хитросплетении лампочек, кнопок и дисплеев. От идеи влезть внутрь он отказался сразу, сопоставив свое богатырское телосложение и сравнительно небольшие габариты кабины. «Виктор Сергеевич», — пробосил цесаревич, спустившись на палубу после осмотра кабины. «Сказать по чести я там ничего и не понял». «А долго надо учиться на этого... на пилота?» Я пожал плечами. На военного летчика учится пять лет, как и, к примеру, в морском корпусе. Только вот летчик-истребитель — это совершенно отдельная статья. Это лучший из лучших. Каждый из них — настоящий универсал. Во-первых, надо управлять машиной, летящей со скоростью, превышающей скорость звука. Вот вы моргнули глазом, а полверсты уже позади — Во-вторых, он еще и штурман, который должен не только управлять машиной, но и ориентироваться на местности, определяя цели на ней. В-третьих, он бомбардир, применяющий оружие, летя с бешеной скоростью. А ведь своих и чужих очень часто разделяют какие-то десятки шагов. Я бы, к примеру, не взялся управлять подобной машиной. Нет у меня таких талантов, потому-то я всего лишь моряк, а не пилот. В ответ на мою тираду цесаревич только уважительно покосился настоящего в сторонке подполковника Хмелева, командира авиагруппы, потом подошел к нему и пожал ему руку двумя своими лапищами. «Хочу поблагодарить вас, господин подполковник, за дела под Боязетом и Карсом. Ведь скольким нашим солдатикам и офицерам спасли жизнь ваши люди. Передайте и им мою глубочайшую благодарность». Расчувствовавшись, он подозрительно долго сморкался в огромный белый платок. узрак кортик мы задержались минут на 30. Цесаревич с почтением разглядывал стволы шестиствольных 30 миллиметровых зенитных автоматов. Когда ему рассказали, что эти метрольезы могут стрелять на дальность до 4 верст со скоростью 10 тысяч выстрелов в минуту, Цесаревич был ошеломлен и долго не мог поверить, что такое вообще возможно. Потом мы побывали в машинном отделении, в ангаре, на камбузе, где полковник Александров снял пробу с наваристого флотского борща и гречневой каши с мясом. В боевой рубке он с уважением смотрел на приборы, экраны мониторов и мерцающие огоньки на панели управления. Естественно, гость из прошлого ничего толком не понял, но, однако, впечатлился по полной. К тому времени, как мы снова оказались на палубе авианосца, там, по моей просьбе, уже построили человек пять специалистов из летучих мышек, полковника Бережного. Они должны были продемонстрировать цесаревичу свое искусство обращения с огнестрельным и холодным оружием, Заодно сюда же пригласили и пленного султана, который уже успел завести нечто вроде дружбы со своим опекуном майором Османовым. Последнее время они частенько прогуливались вдвоем по палубе, о чем-то беседуя по-турецки. Я глазами показал цесаревичу на сладкую парочку и шепнул. «Александр Александрович, обратите внимание. Вон тот турок, захваченный нашими бойцами, султан Абдулгамид II. Сейчас он наш почетный гость». Мой спутник внимательно посмотрел на бывшего владыку огромной империи и кивнул ему головой. В свою очередь майор Росманов что-то шепнул на ухо султану. Тот вытаращил глаза, а потом, приложив к груди правую руку, вежливо склонил свою голову в красной феске. Спецназовцы продемонстрировали свой типовой спарринг с маханием руками и ногами, а также трюки для жаждущей острых ощущений публики с разбиванием ребром ладони кирпичей и проламыванием досок ногами. Цесаревичу очень понравились их экзорции. Он одобрительно кивал, подбадривая спецов, а в самые острые моменты даже хлопал в ладоши и кричал «Браво!». Потом он не выдержал и решил продемонстрировать свою силушку. Достав из кармана медный пятак, цесаревич легко согнул его, а потом, когда посланный в корабельную мастерскую матрос принес толстый железный прут, Сан Саныч, взявшись своими огромными ручищами за его концы, завязал прут узлом. Султан с удивлением и даже с каким-то почтительным испугом смотрел на могучего сына русского падишаха. Матросы принесли несколько деревянных ящиков, мешок с пустыми консервными банками и предложили гостям пострелять. Цесаревич, прекрасный стрелок из всех видов огнестрельного оружия того времени, из принесенного его адъютантом револьвера Смита Вессон с расстояния 30 шагов шестью выстрелами, шиб в море шесть пустых банок. Султан, который тоже был отличным стрелком, умаляющими глазами посмотрел на меня и через майора Османова передал просьбу разрешить и ему показать свое умение обращаться с оружием. Я разрешил, но на всякий случай жестом незаметно показал на Абдулгамида одному из бойцов Бережного. Тот сразу все понял и переместился за спину султана, расстегнув кубру своего Стечкина. Османов взял из рук цесаревича перезаряженный Смиты Вессон и с полупоклоном передал его Абдулгамиду. Тот схватил оружие и с каким-то хищным выражением лица открыл огонь по выставленным на ящиках банкам. Стрелял он действительно неплохо, во всяком случае не сделал ни одного промаха. С таким же вежливым полупоклоном он отдал Османову револьвер и победно посмотрел на цесаревича, дескать, и мы не лакомшиты. И тогда майор Османов решил показать всем, что такое стрельба с точки зрения спецназа 21 века. Получив разрешение, он сбегал за своим оружием, потом расставил на ящиках 40 пустых консервных банок, Отойдя шагов на пятьдесят, остановился и стал ждать мою команду. Я махнул рукой. Османов мгновенно выхватил из кабур пистолета АПС, с двух рук открыл огонь по мишеням, практически не целясь. Он несколько раз выстрелил стоя, потом с колена, потом с переката, потом на ходу. Щёлкнув затворы стечкиных встали на затворную задвижку. Османов победно взглянул на зрителей и жестом показал в сторону ящиков. Ни одной банки на них не осталось. «Молодец! Какой молодец!» Не удержавшись, воскликнул саревич «Никогда в жизни я не видел такой стрельбы! Майор, где вы научились всему этому?» «Нас этому учили», — загадочно сказал Османов, убирая пистолеты в кобуры. А султан пришел в просто неописуемый восторг от стрельбы своего соплеменника. Абдул-Гамид снял с пальца драгоценный перстень и торжественно преподнес его Османову. «Эфенди!» «Этот изумруд достоин украсить руку настоящего мастера! Ничего лучше вашей стрельбы я в жизни не видел! чок гюзель Александр Александрович, дабы не ударить в грязь лицом и ни в чем не уступить султану, подарил Османову свой золотой портсигар. Цесаревич с нетерпением поглядывал на свои часы. «Виктор Сергеевич, мне уже пора. К вечеру я должен быть в ставке. В противном случае меня могут хватиться. Я полагаю, что мы еще не раз с вами увидимся». Хочу сказать, что за этот день я узнал столько, сколько не узнал за всю свою жизнь. Я был бы рад считать себя вашим другом». И цесаревич протянул мне свою огромную ладонь. Я с большим удовольствием ее пожал. Вместе с наследником престола в плаэште улетела и полковник Антонова. Ей предстояло вечером встретиться с царем. Цесаревич галантно поцеловал ручку Нине Викторовне и изобразил неподдельное изумление, когда узнал, что эта очаровательная женщина носит чин полковника и руководит всеми разведывательными операциями нашего соединения. Но после всего сегодня увиденного он воздержался от комментариев. А потом были проводы, шум улетающего вертолета и долгие раздумья по поводу дальнейших наших взаимоотношений с будущим российским императором. 7 июня, 26 мая. Полдень. Борт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Майор Османов. Взлетевший в небо вертолет с наследником российского престола на борту медленно растаял вдали. Проводив его взглядом, султан повернулся ко мне и задумчиво сказал. «Мехмед Хаджи, я знал вас как умного собеседника, тонкого дипломата из знатока Корана». но я даже не догадывался, что вы еще и великий воин. Как жаль, что я не был с вами знаком раньше, тогда, когда я еще был владыкой империи османов. Клянусь, я бы сделал вас визирем. Под вашим мудрым руководством Турция не наделала бы столько ошибок, и тень погибели не коснулась ее». Я с улыбкой посмотрел на него. «Эфенди, что зависит от падишаха и его визиря в атаманской порте?» «Да ничего». Вы посчитаете, сколько императоров со времен Петра Первого сменилось в Петербурге и сколько султанов в Стамбуле. Брат убивал брата, сын отца, племянник дядю. И все это ради сомнительного удовольствия стать следующей жертвой на алтаре власти. Вокруг трона падишаха, измена, обман и предательство. Я бы не прожил в вашем дворце и двух месяцев, несмотря на все мои воинские искусства. Яд братоубийства в наших собственных жилах. Империя османов пожирала сама себя». Абдул-Гамид смотрел на меня с каким-то благоговейным ужасом. Я добавил, «И, кроме того, хоть я и турок, но я русский турок. В Великой России служили мой прадед, дед, отец. Служу я и я. Возможно, вы не знаете, что среди русских военачальников были и турки по рождению. Вам имя генерала графа Кутайсова Александра Ивановича ничего не говорит?» Султан пожал плечами. «Так знаете», — сказал я. что это сын бедного турецкого мальчика, которого русские подобрали в крепости Бендеры. Он был подарен наследнику русского престола Павлу Петровичу. Цесаревич стал воспитателем ребенка. Позже он сделал из него своего приближенного и дал титул графа, а сын его стал русским генералом, командующим артиллерией первой русской армии, сражавшейся с Наполеоном. И во время великого сражения при Бородино генерал Александр Кутайсов геройски погиб, защищая Москву и Россию. «Да, он, наверное, тоже был великим воином», — вздохнув, сказал султан. «Как жаль, что нашим странам приходилось больше воевать, чем жить в мире». Я пожал плечами. Все несчастья империи османов начались в 1528 году, когда султан Сулейман Великолепный получил письмо от французского короля Франциска I. Этот король сражался с испанцами, был разбит ими под Павией, Попал к ним в плен, после чего в поисках союзников обратился за помощью султану Сулейману. С той поры Турция стала игрушкой в чужих руках. Она помогала то одной, то другой европейской стране, лезла в ненужные ей войны, заключала опрометчивые союзы. А друзья османов, пользуясь этим, потихоньку отрывали от империи один кусок за другим. Как подстрекатели, заставившие простодушного богатыря влезть в драку с соседом, а сами тем временем растаскивающие его добро. «Но ведь Турция столько лет воевала с Россией», возразил мне Абдулгамид. «И цари, начиная с Петра I, тоже не упускали случая урвать кусок от Османской империи». Я рывком развернулся в его сторону. «Да, и Фенди, Россия воевала с Турцией не одну сотню лет. Но почему? Вы бы спросили у моих русских друзей, что для них значит слово «турок». Они бы вам ответили, что это значит. Грабеж, разбой, смерть, полон, пожар». россия стремилась только обезопасить свои границы от набегов крымских разбойников татар которые грабили и жгли русские города и села а за их спинами стояли полки и на которые спасали этих разбойников когда русские полки приходили в крым чтобы наказать их да и турецкие аджаки не расходили вместе с татарами на русские земли чтобы их пограбить ну как усидеть в гарнизонах когда есть возможность захватить чужое добро абдул гамид невольно отшатнулся увидев мое лицо «В конце концов продолжил я Императрица Екатерина Великая присоединила Крым к России и обуздала татар-людоедов. Бывшее дикое поле, пустое и безлюдное, превратилось под властью русской державы в процветающий край – Новороссию. Вот на этом османским султанам и нужно было смирить свой гонор, подвести черту и дальше жить в мире с Россией. «Да, пожалуй», – вздохнул султан, опустив голову. «Тем более, что именно бриты, франки и австрийцы толкали моих предшественников на войну с русскими». Я решил добить клиента». А ведь именно французы, старинные друзья османов, ударили им в спину. Наполеон Бонапарт напал на Египет и безжалостно вырезая турецкие гарнизоны, рвался в глубь Османской империи. И тогда Турция подписала союз с Россией. В 1798 году эскадра адмирала Кадыр-Бея вместе с эскадрой адмирала Ушакова завоевала Ионические острова и взяла штурмом неприступную крепость Корфу, в которой сидел французский гарнизон. «Сам грозный ушак Паша был вашим союзником». «Да, я знаю об этом», — сказал султан. «Но ведь то, о чем вы рассказывали, было в далеком прошлом. Тогда, может быть, стоит вспомнить события сорокалетней давности», — продолжил я. В 1832 году на Стамбул двинулись войска взбунтовавшегося вассала Турции, правителя Египта Мухаммеда Али. Его, между прочим, подстрекали на мятеж те же французские друзья османов. И кто тогда пришел на помощь султану Махмуду II? «Русский корпус генерала Муравьёва и русская эскадра адмирала Лазарева?» Нехотя буквально сквозь зубы ответил Абдулгамид. Я ткнул пальцем в грудь экс-султана. «Да, хотя русский император Николай I легко мог бы поделить Турцию с мятежными египтянами, и никто на свете не помешал бы им это сделать. Россия в те годы была на вершине своего могущества. Ваши друзья опутали Турцию долгами, довели её до банкротства, втравив снова в войну с Россией». За свою дипломатическую и политическую поддержку они уже готовятся потребовать взамен турецкие территории. Англии, например, приглянулись Кипр и Египет, а Австро-Венгрии, Босния и Герцеговина. Это такая их плата за нейтралитет. Ну и остальные подтянутся. Они будут словно грифы и стервятники у умирающего буйвола ждать, когда тот испустит последний вздох. Абдул-Гамид взялся рукой за голову. «Так что же нам остается делать?» произнес он. «Ведь теперь и вы, и Российская империя можете делать с нами все, что вам вздумается». Мне вдруг стало жалко этого человека, вчера безмерно могущественного, пусть и ходящего по лезвию отравленного кинжала, а сегодня – павшего в прах. «Эфенди», – сказал я, – «будьте мужественны. После этой войны от Турции неизбежно отпадут все территории, где турки только захватчики и грабители. Терпение Всевышнего истощилось за 300 лет разбоев и убийств. На части территории бывшей атаманской порты по праву завоевания будет образовано новое государство. Кажется, его решили назвать юго -Россией. Какие точно территории в европейской и частично азиатской частях бывшей Османской империи она займет, а на какие распространит свой воссалитет, это пока под вопросом. На Кавказе Российская империя, скорее всего, заберет всю Великую Армению, Сирию и Палестину. Таков закон всех войн, горе побежденным. Тем более, что вы сами долго и упорно лезли в эту войну. А на тех землях местное население турок люто ненавидит. Теперь же турки могут жить как захотят там, где они составляют большинство – в Анатолии. Конечно, это будет уже не империя, но правитель нового государства, назовем его Эмир, будет в нем полным хозяином. На этой территории не будет греков, болгар, армян и прочих неверных, которых можно резать. Так что турки смогут жить в мире сами с собой. А если эмир турецкий захочет заключить договор о союзе с Российской империей или юго то никто на свете не рискнет посягнуть на его рубежи. Надеюсь, вы уже убедились, что русские свято соблюдают договора. «Значит, трехсотлетняя великой империи Османа конец?» — с горечью спросил Абдулгамид. «Все империи умирают рано или поздно. Вспомните, Эфенди, империю Александра Македонского, Римскую империю, Византийскую империю. Они тоже распались, погибли. Где сами, а где под ударами врагов? Но смерть зерна — это новая жизнь Колоса. На месте старых империй появились новые государства. Возможно, что государство, в котором вы будете править, не повторит роковых ошибок ваших предшественников. Оно не будет слушаться советов дурных союзников и будет более разборчивым в выборе друзей. И самое главное, судьбу Турции решила религиозная нетерпимость. Российская империя сильна тем, что, несмотря на то, что ее народы молятся разным богам, все они считают себя единым целым. А с тех пор, как в Турции стали делить подданных на правоверных и неверных собак, судьба империи была предрешена. Как говорил бог христиан Иисус Христос а наш хазрат Иса, «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». Кисмет. сказал Абдулгамид, склонив голову. «Иншаллах, на все воля Аллаха. Может быть, вы и правы, Мехмед Хаджи. Я буду просить вашего падишаха Александра, чтобы он разрешил вам быть со мною рядом, когда мне придется строить новое государство османов. Я сделаю вас своей правой рукой и без вашего совета не приму ни одного важного решения. Мне почему-то кажется, что мы с вами сможем стать друзьями. И бывший султан по-восточному обычаю трижды обнял меня». Я не стал ничего ему обещать, лишь сказал. Судьба турок в руках самих турок. Аллах дает им возможность начать новую историю с чистого листа. Надо использовать эту возможность. Абдул-Гамид тяжело вздохнул и сказал. «Мехмед Хаджи, я готов подписать ферман в котором я прикажу всем своим войскам, где бы они ни находились, прекратить сопротивление и сложить оружие. к Чему лишние жертвы? Мне понадобятся подданные для нового государства». А те безумцы, которые не захотят меня послушаться и будут продолжать лить чужую и свою кровь, пусть считаются мятежниками, и с ними каждый может поступать так, как ему заблагорассудится. Я принял решение. Можете сказать об этом вашему командующему. Я тяжело вздохнул. Наивный идеалист. Сейчас его фирман для многих просто клочок бумаги. Паши и Бэй при известии о его пленении уже начали кровавую резню в борьбе за свой, хотя бы мизерный кусочек власти. И еще... Бывший султан империи банкрота не знал, какие несметные богатства мы уже изъяли и продолжаем ежедневно изымать на блокпостах у бегущих из столицы турецких сановников. Османская империя для всех была нищей, как церковная мышь, но кое-кто из власть придержащих успел наворовать столько, что для вывоза их добра нужен целый караван верблюдов. И какова будет личная судьба свергнутого Абдулгамида, еще никому не известно Быть может, ему вернут кусочек власти под нашим контролем в Анатолии. и он будет там своего рода новым эмиром бухарским. А может, его, как и мама Шамиля, отправят вместе с гаремом в почетную ссылку куда-нибудь в Саратов, где он будет избавлен от государственных забот и займется своим любимым делом — изготовлением мебели. Время покажет. Но уж точно мы не будем его травить и резать кинжалом. Не наш это метод. 8 июня, 27 мая. Плоэшти. Вечер. Ставка командования русской армии Граф Николай Павлович Игнатьев Встречу государя и прекрасной представительницы потомков пришлось организовать лично мне. Я отправил в указанное место свою коляску с кучером-алакеем. Там в нее села мадам Антонова, сопровождаемая то ли слугой, то ли телохранителем. На полковнике было надето синее дорожное платье, подчеркивающее стройность ее фигуры. На темных волосах Нины Викторовны прекрасно смотрелась маленькая шляпка с вуалью, а вот на ее спутнике цивильная одежда выглядела неестественно. сюртук сидел мешковато, а котелок все время пытался съехать на бок. По дороге к дому, где остановился царь, они заехали за мной. И уже в сумерках мы остановились у резиденции государя. Предупрежденный заранее флигель-адъютант встретил нас у входа и пригласил пройти к ожидающему нас российскому самодержцу. Стоявшие неподалеку двое золотоордынцев, оценивающим взглядом, окинули стройную, немного плотную и мускулистую фигуру мадам Антоновой и понимающе переглянулись. То-то будет завтра сплетен слухов. Оставив у коляски мрачного и неразговорчивого спутника-посланницы, а также вездесущего капитана Тамбовцева, который как-то незаметно появился у царской резиденции, словно сконденсировавшись из вечерних сумерек, я вошел с полковником в гостиную, где нас с нетерпением уже ожидал российский император Александр II. Скажу прямо, государь был несказанно удивлен. Видимо, он ожидал увидеть женщину, габаритами напоминавшую торговку сеного рынка, а по ухваткам — маркетанку из обоза. А тут перед ним появилась изящная дама, скорее молодых, чем средних лет. Волосы стянуты в классическую прическу, длинные ресницы целые губы идеально гармонируют на пусть не юном, но все-таки без единой морщинки лице. А ведь капитан Тамбовцев сказал, что Нине Викторовне 52 года. Ни за что бы ей не дал столько, максимум 32. Да они что там в будущем, черт побери, эликсир вечной молодости нашли. Хотелось бы приобщиться, если так. «Добрый вечер, мадам», — приветствовал свою гостью государь, целуя ей ручку. Я весьма рад познакомиться со столь очаровательной гостью из будущего. «Вечер добрый, Ваше Величество», — ответила ему полковник Антонова. «Я тоже очень рада познакомиться с государем, которого еще при жизни его подданные назвали освободителем». «Присаживайтесь, мадам», — сказал государь, показав полковнику в юбке на изящный диванчик в стиле ампир, стоявший в углу комнаты рядом с таким же вычурным столиком. «Расскажите нам, как наши потомки дошли до жизни такой, когда... Такие очаровательные женщины вынуждены нести воинскую службу, издревле считавшуюся чисто мужским делом. «Видите ли, Ваше Величество», — сказала очаровательная гостья, «нас с вами разделяют 100 с лишним лет. За это время произошло столько событий, перевернувших все понятия о мужской и женской работе, что вы даже представить себе не можете. Что вы скажете, если я сообщу вам, что в нашем 21 веке канцлер Германии, женщина, некая фрау Ангела Меркель, Государь от удивления вздрогнул и чуть не уронил сигару, которую доставал из изящной резной шкатулки. «Канцлер-женщина!» — воскликнул он в глубочайшем потрясении. «Господи, какой ужас!» Мне тоже стало как-то не по себе. На мгновение я представил вместо Бисмарка, выступающего в Рейхстаге, женщину. бр «А военную форму, Ваше Величество, женщины надели не от хорошей жизни», — ровным голосом продолжила свой рассказ полковник. В середине XX века Россия четыре года сражалась с коалицией европейских государств. Ядром этой коалиции была Германия, которая собиралась не только завоевать Россию, но и уничтожить весь наш народ. Война была страшная. Немцы и их союзники дошли до Волги и Кавказа, были на подступах к Москве, осадили Санкт-Петербург. Россия потеряла, по разным подсчетам, до 26 миллионов человек, причем меньшую часть на поле боя. Немцы на нашей земле зверствовали так, что даже турецкие зверства на Балканах не могут с ними сравниться. Они сжигали деревни с их обитателями, расстреливали заложников, травили людей собаками. И вот тогда-то женщины в России пошли в армию, чтобы заменить павших мужчин. Сотни тысяч воевали, десятки тысяч погибли на поле брани. Но Россия победила в этой страшной войне. Когда наши войска вошли в Берлин, Германия сдалась на милость победителя и подписала безоговорочную капитуляцию. Ну а потом у женщин уже было трудно отобрать военную форму. Полковник Антонова кокетливо улыбнулась. «Вы ведь прекрасно знаете, Ваше Величество, как трудно бывает порой мужчинам спорить с женщинами». Рассказ нашей гости ошеломил меня. «Боже мой! Через какие испытания прошла наша страна! Четыре года войны! Германцы у ворот Москвы и Петербурга! Сколько русских людей сложили головы, но не склонились перед германским ермом? Двадцать шесть миллионов! Это потоки, реки, крови! «Нет, надо сделать все возможное и невозможное, чтобы подобное не повторилось в нашей истории». Государь тоже был ошарашен рассказом своей прекрасной гостьи. Он заплакал. Слезы покатились по его щекам. Вообще-то всем, кто хорошо знал его, было известно, что у царя, как говорят в народе, глаза на мокром месте. Но скажу честно, я и сам едва удержал слезу, узнав о страшной войне будущего, несравнимой даже с великим нашествием Наполеона. Полковник Антонова тактично промолчала сделав вид, что не заметила минутной слабости государя, а потом продолжила. «Ваше Величество, позже, когда у нас будет больше свободного времени, я вам расскажу еще много из истории России XX века. А пока хочу передать вам послание от командующего нашей эскадры, контр-адмирала Ларионова. После того, как вы его прочтете, я готова ответить на все ваши вопросы». С этими словами она достала из своей сумочки пакет и с поклоном протянула его государю. Тот взял его, вынул из него лист бумаги, внимательно прочитал, при этом несколько раз он хмыкал, выражая свое изумление, после чего снова аккуратно сложил его и положил в пакет. «Мадам, адмирал Ларионов пишет, что ваша авиация, если я правильно понял, это те летательные аппараты, которые находятся на флагманском корабле адмирала. Так вот, ваша авиация пересекла Черное море и уничтожила турецкие войска в Закавказье, стерев с лица земли крепость Карс. Так ли это на самом деле?» «Да, Ваше Величество, именно так». Крепость Карс в данный момент представляет собой развалины, а турецкие войска в Закавказье частично уничтожены, частично пленены. Оставшиеся в живых в панике разбежались, и теперь даже под угрозой смерти их вряд ли удастся снова повести в бой против сеющих смерть ифритов и джинов, прирученных неверными. Войска же великого князя Михаила Николаевича в ходе боевых действий практически не понесли потерь. Государь с изумлением посмотрел на полковника. «Скажите, мадам, а что будет дальше с Константинополем? Ваш адмирал пишет, будто вы собираетесь возродить Византийскую империю, назвав ее югороссией Как это все будет выглядеть? Я не совсем представляю себе это». «Ваше Величество», — ответила мадам Антонова, «мы прекрасно понимаем невозможность занятия проливов и Константинополя войсками Российской империи». Мы знаем об одном соглашении, заключенном в прошлом году в Рейхштадтском замке с императором Австро-Венгрии Францем Иосифом. Согласно этому соглашению, опрометчиво подписанному канцлером Горчаковым, Россия, еще не начиная войну, обрекла себя на поражение. И не военное, а дипломатическое. Собственно говоря, за что нам приходится воевать?